Глава 17 «Опять домой поедете?» Приблизившись и спуская Еву с рук, поинтересовался Котенков. «Домой», — подтвердила она. Тогда он почему-то сделал паузу, и у Арины внезапно возникла мысль. «Сейчас предложит. Давайте я вас отвезу». Но Котенков сказал совсем другое. «Отправляйтесь. Дальше мы сегодня сами справимся». «Ну да, с чего это хозяин должен подвозить до дома няню?» «Не стоит проецировать на подобную ситуацию обычные человеческие отношения. Она ведь тоже не по доброте душевной ему, с детьми помогает. А как нанятый работник? Вы мне ключи от моей машины не вернули», — вспомнила Арина. «А вы же говорили, она не ваша», — тоже вспомнил Котенков. Уточнил. «Жениха? Нет, папина» но он сейчас в отъезде а а и вы ею тайно пользуетесь пока его нет неожиданно предположил котенков ехидно улыбнувшись почему тайно?» — возмутилась арина он разрешил а ключи ключи задумчиво повторил котенков я их в машине оставил вашей в бардачке тогда я правда пойду только приберем за собой а Начал Котенков, и Арина опять додумала невероятно, что сейчас он продолжит «давайте еще сыграем все вместе». И само собой опять не угадала. Да, конечно. Все-таки странное у него воображение. Котенков явился с работы, наверняка устал и, скорее всего, голоден. Да и что за глупость ему подвозить няню, играть с ней и с детьми в настольные игры но явно же не до этого. Домой Арина возвращалась на папиной машине. вести ее гораздо привычней и чуть поспокойней. Естественно, Арина не собиралась раздалбывать ни то, ни другое авто, но даже случись подобное, с папиной точно возникло бы меньше проблем. Уже недалеко от дома глаза опять неосознанно выхватили знакомую светящуюся неоном надпись кофе и кошачью мордочку на двери. И Арина опять свернула к тротуару. Вообще-то кофе на ночь не пьют, но почему-то жутко захотелось. И еще не совсем же на ночь. А немного взбодриться ей не помешает. Что-то она совсем расслабилась. И по сознанию, и по телу разливается усталость. Да и слишком крепкий кофе Арина брать не станет. Можно опять заказать раф, но уже не апельсиновый, например, карамельный или шоколадный. Кстати, из-под прошлого стаканчика она вроде еще не выбросила, и теперь у того котейки будет товарищ. Арина едва не прыснула со смеху от собственных мыслей. Немного взбодрить их точно надо, пока они не деградировали совсем до детсадовских. Не успела она, вернувшись, усесться в машину, зазвонил мобильник. «Боря». И уже второй раз подряд. Но она не брала телефон с собой, когда ходила в кофейню. Поэтому и пропустила первый вызов. Ох, Арина же обещала ему позвонить, когда вернётся с работы. Хотя она же ещё не до конца вернулась и пока не утратила возможность выполнить обещание. «Ты что, всё ещё у этого?» Борис сделал паузу, вспоминая фамилию. «Правда забыл?» «К... Котенкова?» «Нет, уже почти дома», — сообщила Арина и немножко приврала. «Как раз собиралась тебе звонить». «Так, может, тогда сразу ко мне подъедешь?» — предложил Борис. «Борь», — жалобно протянула она, — «я очень устала». «Хорошо, тогда я к тебе подъеду». «Ну, Борь, давай лучше завтра встретимся. Хочу сразу спать завалиться. Что-то я эмоционально совсем выдохлась. Извини». «А я тебе говорил», — назидательно ввернул Борис. Не для тебя это работа. «Ну нет», — лениво возразила Арина. «Так-то все нормально. Это просто потому, что первый день, поэтому слишком непривычно и беспокойно. Так всегда бывает». «Ну, как знаешь», — произнес Борис, «кажется, слишком сухо и отстраненно». «Ты что, обиделся?» «А ты как думаешь?» — задал он встречный вопрос. «Интонации уже совсем другие. Больше никакой отстраненности, наоборот». Искреннее недоумение и грустное разочарование. Он же предложил к ней приехать. Наверное, хотел поддержать или пожалеть, например, обнять, делясь силами, а она заявила, что в его участии не нуждается, что от него устанет еще больше. Арина почувствовала себя виноватой. Так и подмывала сказать «Ну хорошо, приезжай», хотя где-то в подсознании по-прежнему металась. «Хочу побыть одной, чтобы только тишина и покой» чтобы больше никаких разговоров, действий, эмоций. Главное – разговоров. А Боря наверняка начнет выспрашивать, что она делала, как прошел день. Даже то, что можно будет прижаться к его теплому боку, уткнуться носом в плечо не окупится затрат на непременное обстоятельное обсуждение, а, возможно, еще и очередной спор из-за вполне предсказуемого пожелания. Бросай ты эту работу, она тебе не подходит. Уж лучше Арина примет в ванну, а в качестве фона включит какие-нибудь душевные песни. Или это все-таки окажется непорядочным по отношению к Борьке? Наверное, и она бы на его месте обиделась. И точно так же бы красноречиво тянула паузу, ожидая услышать «Хорошо, приезжай». Она уже почти выдохнула, но как неожиданно прилетела. «Не обижаюсь, конечно. Отдыхай!» Блин, даже стыдно. Она такая эгоистичная, а он такой понимающий. «Борь! Я же сказал, что не обижаюсь!» Заверил он со всей убедительностью. «Отдыхай, если действительно устала. Все, Ариш, пока!» «Наверное, нужно перезвонить, произнести все-таки это. Приезжай!» Арина стиснула в ладони мобильник. «Но как же лень!» Она минуты три еще просидела в машине, просто отхлебывая из стаканчика раф. Шоколадный и опять чертовски вкусный. Не потому что не в силах была даже надавить на педаль газа и повернуть руль. Силы еще оставались. Не хватало ясного понимания, куда направиться дальше, как поступить, сделать или не сделать. Хотя ощущение вины постепенно притупилось и совесть успокоилась. Она же не просто отказала Борису во встрече, а попросила перенести ее на завтра. Сейчас уже и с ванной заморачиваться не хочется, а лучше наконец-то доехать до дома и сразу завалиться спать. Завтра же опять придется вставать рано.